Глава пятнадцатая «Батюшки», — спохватился Данилов, — «я забыл про Кармадона», и он отлетел в Мадрид. Данилов сразу же узнал, что Бурнабито взял у Синтии Кьюком сто тысяч долларов. При этом он, Бурнабито, заявил, что свидание с Синтией вряд ли будет полезно быку Мигуэлю, однако отказать прелестной даме он не может. «Ну и наглец!» — возмутился Данилов. Бурнобита улыбался, а внутренне был растерян. Ничто не пробуждало в Мигуэле коридного бойца. Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принципского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабита пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш Для консервов завтрак странствующего рыцаря. Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви, ничто не помогало. Дышал принципский бык ровно, а сенажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально. Фу ты, лучше б тебя взорвали в нуакшоте! свирепел бурнобито. Впрочем, он полюбил быками Гуэля. в синтии бурнобитто видел теперь чуть ли не последнюю надежду да и мадрид верил в синтию десятки тысяч взволнованных людей пришли к особняку быка гуэля люди облепили ограду в чугунных узорах повисли на створках ворот со съясными припасами в руках заняли плоские крыши соседних домов уплатив хозяевам умеренную мзду ну как как «Вошла она к нему?» — спрашивали опоздавшие. «Вошла, вошла!» — отвечали им с тихой радостью. Возле ворот было установлено электрическое табло фирмы «Ролекс», отмечавшее доли секунды. Бурнабита как бы держал собравшихся в напряжении и призвал их во свидетели. Если она, Синтия, продлит свои удовольствия хоть на мгновение, пусть, если честная, выкладывает еще сто тысяч. Среди публики присутствовал и переживал на лошади Пржевальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковье, свернувшийся из провинции со странствующим же официантом. К копью недавнего Торера была привязана проволока и металлическая тарелка с портретом Синтии Кьюком и словами «Синтия и более никакая». Было известно, что рыцарь объявил Синтию дамой своего сердца и пообещал проткнуть копьем с электронаконечником каждого, кто усомнится в синтийных совершенствах. Пришли к особняку и любители шахмат, привыкшие узнавать о ходе партий в фойе и на улицах. Чем ближе было к контрольному времени, тем тише становилось на площади. Когда на табло «Ролекс» вспыхнули нули, дверь особняка распахнулась, и роскошная Синтия, не подарив бурнобиты ни мгновения, вышла на воздух. Она сердито обвела взглядом безмолвную толпу и сказала устало, но зло». Бык импотент. Толпа так и ахнула. «Отмщение, сеньоры, отмщение!» — скричал странствующий рыцарь Резниковьес и потряс копьем с тарелкой. Все поняли, что оскорбитель Синтии погибнет. Скорее всего, сегодня же. Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился. — Такой наделает дел, — опечалился Данилов. Изверг, по видно, хоть и рыцарь. Да и Синтия, бедолага, наверное, в обиде. И что они привязались к Мигуэлю? Не дают животному поспать. Данилов понял, за Мадридом нужен глаз да глаз. Принципский бык Мигуэль никому не был теперь безразличен. Следовало ждать событий, о каких неизвестно. — Будем глядеть, — вздохнул Данилов.